Аркадий Бухов. Первый опыт. Однажды меня позвали ехать на бега. Так как это предложение исходило от лиц, которым я ничего плохого не сделал, мне оно не показалось планомерным и заранее обдуманным вовлечением в невыгодную сделку. Говорят, что в первый раз это не кажется никому. Один из убеждавших меня людей хорошо знал лошадей. Когда он говорил о них, казалось, что он провел все свое детство в беговой конюшне, умеет быстро сойтись с любой, даже самой замкнутой лошадью, и выведать от нее беговую тайну завтрашнего дня. Порой я даже удивлялся, почему у него еще не вырос хвост, Ты понимаешь, приходишь ты на бега, ставишь на лошадь 10 рублей и представь себе твое удивление, когда тебе выдают 140 рублей. Это будет даже не удивление, а вернее, радость, согласился я. Тем более, если можно будет поставить еще. Ну, конечно, можно! А больше поставишь, больше и дадут. Признаюсь, что у меня даже мелькнула мысль о застойном состоянии нашей промышленности, раз есть такая область, где каждые 10 рублей охотно оцениваются суммой в 14 раз большей, тем более безо всякого применения физического и умственного труда. «Будешь сидеть и смотреть, а тут тебе деньги!» «Я понимаю, что мне самому бегать не придется. Я не настолько жаден, чтобы увеличивать свой заработок трехверстным пробегом». «Но неужели это так?» «Да, только поедем, ты сам увидишь. У меня есть верные лошади». «То есть как верные?» «Да так уж, верные, не выдадут». Было похоже, что меня зовут на какое-то темное дело, где верные сообщники обещались не выдавать. Это давало богатую пищу моей любви к необычайным происшествиям, но мало говорило чисто практическим соображениям, все-таки, может быть, ты объяснишь? Вот привязался право. Мне жакей говорил. Ах, жакей. А что же, жакеи тоже бегают? Еще стрит. Не жакеи бегают, а лошади. Знаешь, если бы тебе сказала сама лошадь, я был бы спокойнее. Все-таки я поехал. Около входа на места резко обнаружилось мое первое незнакомство с беговыми обычаями. «Пойди отдай в кассу три рубля», — сказал мне один из близких. «Как же это так?» — поморщился я. «Еще не видел ни одной лошади, а уже отдавай. На какую же ставить?» «Фу ты, дурак! Это ж за себя!» Я испуганно посмотрел на своего спутника и хмуро полез за деньгами. «Я лучше за тебя поставлю. Ты здесь свой человек». Я проиграю. Через несколько минут я понял, что это брали за право попасть на те места, где выдают вместо 10 рублей 140. Это была выгодная комбинация, против которой протестовать было нелепо. Из какого-то уголка, приветливо прижатой группой разговорчивых людей к стене, я смог сразу осмотреть весь ипподром, по которому мирно и спокойно ездили на лошадях люди, одетые в куски самых разнообразных материй. Так приблизительно одевают к маскараду молодых людей провинциальные костюмеры, у которых все уже разобрано, и для шестерых желающих остались только костюм Офелии, розовое домино и два рыжих парика. В жизни жакеи одеваются значительно скромнее и выдержаннее. Многие из них, заходя даже запросто к знакомым, не надевают красных шапок и зеленых штанов. «Ты видишь эту лошадь?» «Вижу. Черная». «Чёрная! Пятый номер! На неё и ставь! Выиграет!» «Именно это, Чёрная! Ты это верно?» Я посмотрел на лошадь. У ней был простодушный вид, совершенно не подчёркивающий её желание оказать мне небольшую денежную услугу. «Значит, она наверняка!» «Ну ещё бы!» Тон у него был настолько уверенный, что я перестал сомневаться конце концов, у лошади не может быть человеческой страсти насолить малознакомому и остаться последней только для того, чтобы посмеяться потом с другой лошадью над моей недальновидностью. Я вспомнил, что в специальных трудах я не встречал таких примеров в описании лошадиного характера. Деньги в кассе тотализатора у меня взяли охотно, что еще раз в моих глазах подчеркнуло теплое доверие которая мне оказывала администрация Бегов. «Ну что, взял?» «Взял. Можно пойти получать? Это из той же кассы?» «Что получать?» «140 рублей. Ты же сказал, погоди, брат, побегут, потом получишь!» Эта система расплаты мне не понравилась сразу. «После народа будет много у кассы, не дотолкаешься. Может, хоть половину сейчас выдадут?» «Начали, начали, смотри!» Я стал смотреть. Бежали семь черных лошадей и одна серая. Какая из них была моя, я догадаться не мог. Бежали долго. Кто-то вытащил из-под меня стул, стал ногами на кончик моего пальто и замахал над самой головой биноклем. — Где же моя лошадь? — тревожно спросил я спутника. — Бежит, бежит, не мешай! Чувствовать, что какая-то лошадь, «Везет 140 рублей, принадлежащих лично мне, и не знать, какая она, это может сильно влиять на настроение. Никаких разъяснений я не мог добиться до самого последнего мгновения, пока человек, отнявший у меня стул, не соскочил с него и, посмотрев на своего соседа, хмуро процедил. «Идиот! Тоже советчик!» «Ну, теперь можно идти получать?» — заискивающе спросил я спутника. «Все прибежали». «А ты на какую ставил?» «На чёрную. У меня даже билет есть. Хочешь, покажу?» «Чёрных много. А твоя от того, брат». «Что того? Я не понимаю этих беговых терминов». «Не пришла и всё». «Как так не пришла? Что ж её в дороге потеряли, что ли?» Или домой завтракать уехали. Я пойду получать. Не ходи, сухо заметил спутник. Не стоит. Разве кто-нибудь билет бронил? В кассе мне выдали обратно билеты и просили не мешать. Вторичное предъявление того же билета в другом окошечке вызвало более резкий и ярче выраженный отпор моим вполне искренним попыткам оправдать обещание, данное мне спутником еще до бегов о 140 рублях. Если это была шутка, то я мог бы за нее не платить 10 рублей, тем более постороннему человеку, сидящему в кассе. Если это ошибка моего приятеля и лошади... А пусть они делят мои расходы пополам. Я не хочу отвечать за чужие ошибки. Поэтому я довольно сухо протянул своему спутнику руку и сказал, что еду домой. — Постой, постой. Куда же ты? — Да так, знаешь, домой. Повеселился и будет. — Ну, брось. Сейчас одна лошадь будет бежать. — Совсем одна? Это уж, наверное, первый придет. Не, — Не-не, не в том дело. Я хочу сказать, что она такая... Верное. Верное. Ну, прощай, я пошел. Да нет же. Ну, поставь на эту. Я тебя ручаюсь. Я поставил новых 10 рублей и стал сам внимательно следить за лошадью. Это было добросовестное животное, по-видимому решившее поддерживать мнение о себе моего приятеля. Она сразу оставила сзади себя всех остальных лошадей. И только уже около призового столба, экономя силы для другого заезда, пришла пятой. И на этот раз мой билет, как актерская контрамарка при полном сборе, оказался недействительным. Этим же свойством обладал и билет моего спутника, взятый на другую лошадь, отставшую от моей всего на несколько сажен. — Ты видишь, — ласково сказал он, не выдерживая моего взгляда, — и я же проиграл. «Видишь ли?» — раздраженно ответил я. «На моих глазах людей переезжало поездом, однако я никогда не утешался этим, когда мне наступали на ногу. Да, ты прав, но лошадь же была верна? Это простой сбой». Принимая во внимание мое полнейшее незнакомство в этой области, сдержанно, но сухо ответил я. «Ты можешь мне объяснить, что лошадь треснула по ватерлинии, что у нее лопнул пропеллер?» Или что у нее соскочил подшипник и маховое колесо. Я все равно не пойму. Тем не менее, я ухожу домой. Ну иди, если ты такая свинья. Послушай, мне это стоило 20 рублей. Где же мои 280? Получишь, может быть, мне их дадут в другом месте, так я тогда лучше поеду туда. А хоть ко всем чертям! После этого или перестают подавать руку, или молча вздыхают и остаются. Слабость была и будет одной из отрицательных черт моего характера. На какую же ставить? Выбери сам. У меня совсем нет знакомства в этом кругу. Вот на эту, пожалуй, поставлю. Видишь, вот эта ходит. Я на нее хочу. На эту нельзя. Неужели она тут так попусту бегает? «Зачем же ее пустили, если на нее и ставить нельзя?» «Это жульничество». «Ставить-то можно. Дураки ставят. Только не возьмет. Разве такие берут?» Я посмотрел на лошадь. Ничего опорочивающего в ее наружности не было. У ней было на месте все, что только может пожелать любая лошадь, берущая призы. «Может, ты знаешь о ней что-нибудь? Ты скажи. Это останется между нами». «Да разве такие берут?» — иронически усмехнулся он. «А если придет, так с тебя ж еще возьмут деньги». «Это что же, штраф, что ли?» — испуганно спросил я, с презрением взглянув на редкую лошадь. «Не штраф, а так. Дураки на нее ставят. На бабочку ставить тоже. Слышал, слышал. А на какую же?» «Ставь на четвертый номер. Верные деньги». Я знаю, что верное. Хорошо, если только не с меня. Я пошел и безропотно поставил на указанный номер. «Ты знаешь, это интересно», — сказал я, возвратившись. «Я непременно буду смотреть за этой вот, о которой ты говорил. Интересно посмотреть потом на физиономии этих дураков, которые на нее поставят. Ругаются, наверное». «На то они и дураки, чтоб ругаться», — весело подтвердил мой спутник. «А вот как мы с тобой схватим сейчас!» Лошадь, на которую ставили дураки, действительно вела себя непозволительно. С первого же момента заезда она стала отставать от других, догонять, вмешиваться в общую кучу, выбиваясь из сил и мотая головой. Я искренне смеялся, чувствуя в душе благодарность к человеку, выручившему меня советом от такого неосторожного шага, как ставка на нее лишних 10 рублей. Перестал я смеяться только тогда, когда эта смешная лошадь пришла первой. Через несколько минут я увидел небольшую группу дураков, игравших на нее, которые отходили от кассы с горстями бумажек. Выдавали им около 600 рублей. А они берут, эти вот дураки! надтреснуто шепнул я спутнику. По шестисот! Берут, уныло ответил он. Верная лошадь. А когда я хотел на нее ставить? желчно спросил я. Что ты тогда изволил? Да разве на такую лошадь? А если вот за нее теперь такую сумму? Верная лошадь. Да, вот что, верная. Знаешь что, голубчик, ты ко мне хотел завтра, кажется, зайти, да? Хотел, да? Ну, хотел, предположим. Ну, так извини, только уж меня дома не будет. Видишь ли, я, собственно... Может быть, ты через день хотел? Может, на будущей неделе? Может, через месяц? Все равно меня не будет. Прощай. Я никогда больше не поеду на бега. Позволить брать с себя какие-то деньги, зависеть от лошади. Я даже не понимаю, как культурный человек может опуститься до того, чтобы сидеть или лихорадочно ждать, когда ему выдадут за 10 рублей 100 рублей лишних. Хорошая книга любимого автора, серьезная пьеса или разговор с людьми, которых ценишь и уважаешь — вот что должно заполнять жизнь, отданную кропотливой умственной работе. Только в четверг съезжу. Говорят, что выдачи будут большие, и лошади есть верные. Надо же отыграть проигрыш».